Глава сороковая. Монстры. О, вот это было плохо. Марктулус вышел наверх. Антон прищурился. Ну, зашибись. И что мы можем ему противопоставить? Артефактные танки? Баллистическую ракету? Искатели ССС ранга, которым будет не наплевать на обреченную Москву? Лучше не надо пробормотал Олег. «Когда я в последний раз общался с искателем ССС Ранга...» Он вздрогнул, вспоминая непроходимую тупость Сергея Титова, а затем снова взглянул на экран. «Что-то не так», — с легким удивлением заметил он. «Поглядите на них. Сейчас нужно только сообразить, что именно». У него в голове уже почти всплыл ответ на эту загадку, Но Кирилл оказался быстрее. «Вот». Он ткнул пальцем в монитор. «Останови». Алина щелкнула по кнопкам, и изображение замерло. «Поглядите, как они идут. Как двигаются». Кирилл взмахнул руками. «Они плохо видят». «Ну, конечно же. А как еще, если они много лет сидели в своих пещерах, щурясь в тусклые магические светильники?» «Да». Это было оно, то самое, что он почти сообразил сам, и Олег быстро закивал головой. «Точно!» – Юля хлопнула в ладоши. «А еще готова спорить, им очень холодно после тех пещер». «Не факт», – Алина покачала головой. «Смотря кому. Каменным, например, должно быть пофиг на любые температуры». «Каменным, да», – кивнула Юля. Органическим? Имеет смысл, медленно пробормотал Антон. Допустим, только допустим, что все иномирные организмы обладают высочайшей адаптацией. Он прав, это так, заявил Владыка. Адаптация обязательный атрибут в новом мире. Но не мгновенной же, заключил Антон. Пройдет день-два. И они претерпятся ко всему. Свет, температура, состав воздуха. Может и больше. Может, это займет неделю или даже месяц. Но я не хочу давать оптимистичных прогнозов. Так что берем по минимуму. Олег с удивлением глядел на него. Как будто привычный ему меланхоличный шутник с пристрастием к спиртным напиткам исчез. И появился другой Антон. Четкий, собранный. Высокопрофессиональный. Итак, пара дней. В течение этих дней наши монстрические друзья будут адаптироваться, щуриться на свет, дрожать от холода, кашлять, вдыхая чистый наземный воздух. Ну почему сразу чистый? Кивнул Кирилл. А как насчет бензиновых испарений? Что если навонять там бензином, жечь покрышки? Вариант. Кивнул Антон. «Так, наиболее быстрая адаптация будет у насекомых и паукообразных. Недаром именно они чаще других поднимались наверх. Еще неизвестно, чего ждать от растений, типа тех элементалей в зеленом районе, и неорганических форм жизни». «А близкие к людям?» – уточнил Олег. «Я знаю, что максимально похожие внешне на людей монстры Иногда поднимались наверх, затариться всякими земными вещами. «Вот те, кто поднимался, конкретно те особи и будут обладать иммунитетом к местным условиям». Строгим учительским тоном ответил Антон. «И то зависит от того, как часто они это делали. Остальные, милости прошу кашлять, чуриться и дрожать. Это биология, сучечки!» Вот на пару секунд в нем проснулся старый Антон с его пошлыми шутками и всем таким. Но это все усредненные условия, продолжил он. Средняя температура по Москве в эти дни обычный солнечный свет, примерная задымленность. Есть идея. Он начал расхаживать по помещению. Кирилл прав. Нужно жечь покрышки и светить прожекторами. Такими, чтобы самим чуть не ослепнуть. Превратить усредненные условия в экстремальные. Заставить их адаптационные системы зависнуть ко всем чертям. «И ты думаешь, у нас хватит на это ресурсов?» Нервно скрестив руки на груди, спросила Алина. «Нет. Если бы мы все еще оставались в ДМК, то хватило бы». «Да, шестером мы не справимся с монстрами». «Даже при таких условиях», – вздохнул Антон. «Если обратиться к винам или Расхитителям, им ведь тоже не понравится, что монстры гуляют по Москве». «Может, не понравится», – кивнул Малик. «А может, они не захотят покидать свои подконтрольные территории, чтобы ДМК не воспользовались этим и не отбили их». «Так или иначе», – Антон развел руками стороны как будто раздвигая мысленные невидимые стены. Я высказал свое авторитетное экспертное мнение, а дальше делайте с ним все, что хотите. Просто хочу заметить, что с каждым днем этот план будет все менее и менее эффективен». «Марк Толус», — негромко произнесла Алина. «Если бы не он, я бы сказала, что имеет смысл попробовать, но он силен» помните как он раскидал нас такое не забудешь кивнул кирилл и он как раз паучара, значит адаптируется быстрее прочих. У нас нет силы, которая могла бы ему противостоять подтвердила алина пока нет и не факт, что будет в дальнейшем что за упанический настрой хмыкнул кирилл это не упанический настрой «Это реализм!» – Алина покачала головой. «Он создает порталы. Значит, план зашвырнуть его куда-нибудь подальше тоже не сработает. Личная защита такая, что он не даст никому подобраться близко. И не забывайте, мы говорим о том, кто смог поработить Светогора вместе с еще большим количеством искателей, в том числе С и СС рангов». «Вот и он так думает», – медленно произнес Олег. Все взгляды обратились на него. «Поясни», – потребовала Юля. «Его беда, его слабость в том, что он слишком самоуверенный», – кивнул Олег. «Он привык быть самым сильным. Даже не так. Привык быть единственным сильным среди всех, кого он знает» и что это нам дает если он по сути прав алина продолжала глядеть скептически а что если олег помотал головой фаргор я вытащил его сюда пораспрашивать бы его насчет слабости паука и поэкспериментировать насчет адаптации мечтательно кивнул антон но он там «Я не уверен, что он вообще жив, твой фаргор. Святая Русь не очень любит монстров, чтобы сотрудничать с ними». «Угу», – Олег фыркнул. «Я заметил». Алина встала со стула. «Ладно», – она подняла руки. «Это не единственная наша проблема. Даже если мы одолеем монстров, останутся святые, гвины, свершения». «Зато смерть Марктулуса поставила бы точку в проблеме с паутинниками», – пробормотал Олег. «Да», – Алина снова поглядела на него. «И что, может быть, в связи с этим у тебя есть конкретный план? Идея, как расправиться с ним? Представление о том, что является его главной слабостью?» «Кусок антипаучьего криптонита», – продолжил ассоциативный ряд Кирилл. «Кирилл!» – прикрикнула на него Алина. «Ты видишь в этом повод для хохм? Я не вижу». «Она боится», – сообщил владыка. «Она делает вид, что причина не в этом, ищет оправдания, обманывает даже саму себя. Но она боится, и потому спешит переключиться на те проблемы, с которыми может бороться». «Ладно». Олег поглядел на группу Бис. Думаю, нужно заняться разведкой. Самостоятельно. Этот блогер заснял, что творится снаружи черной цитадели. Но я хочу посмотреть, что происходит внутри. Хочешь пробраться внутрь? Да, я знаю. Быть настороже, не попадаться Марктолусу, сожрет на ужин. Олег закатил глаза. Разумеется, все так. Но сидя тут, я ничего не добьюсь. Верно, согласился Влад. Но рекомендую начать сверху, так безопасней. И не забывай про камеры, установленные Святой Русью. Олег встал. Думаю, я схожу на разведку, заявил он искателям. Да, кивнула Алина. Больше информации не помешало бы. Только нужна связь. «Рация или...» «Или кое-что другое», — заметил Олег и обратился к Владу. «Дай одного зомби». Мертвец незамедлительно появился рядом, обдав всех легким ароматом трупного разложения. «Блин!» — Кирилл отшатнулся. «Нет, я понимаю идею. Как тогда с тем парнем в стеклянной банке? Но может и этого куда-нибудь запихнуть?» Здесь ведь не проветрить помещение, открыв окно. А он пипец как воняет. «Ну, запихните», — согласился Олег. «Главное, чтобы он видел и слышал». «Может, посадить его к той твари?» — задумчиво предложил Антон. «Пусть сидит и играет с гроссмейстером в шахматы». «Точно, гроссмейстер! Еще и это!» Олег почти забыл про него. «Не вариант», – объявил он. «Своих талантов шахматиста у зомби нет, а я, если буду занят этим, не смогу сконцентрироваться ни на чем другом». «Все равно, пусть идет туда», – решила Алина. «В то помещение нужно заходить как можно реже. Ничего, вот пусть там и будет». Олег кивнул и, подключившись к зомби, зашагал его ногами в нужном направлении. Автоматическая дверь распахнулась перед ним, и он снова увидел перед собой те самые бронированные ворота, отделяющие нормальный мир от... чего? «О!» — неожиданно раздалось с той стороны. «Что за чудесный запах?» «А?» Разумеется, обалдев от таких замечаний, Олег, тем не менее, не отвечал. «Ни сам, ни через зомби». Искатели, идущие за ним, тоже молчали. «Я чувствую запах смерти!» — весело заявил Гроссмейстер. «Он такой сильный, что проходит даже сюда!» «Разве?» — Олег принюхался. Запах разложения, исходящий от мертвеца, был стойким, но не таким уж сильным. Или он уже претерпелся и не обращает на него внимания?» «Аромат смерти! Чудесное, забытое чувство!» Продолжал умиляться Гроссмейстер. «Он черный. Я вижу его во плоти. Он приближается. Ох, ну вот. Еще немного ближе, и он просто выветривается. Дайте еще немного. Я хочу подышать этим ароматом свободы и воспоминаний». «Что за бред ты несешь?» Наконец не выдержал Малик. «А что, скажете, будто я не прав?» Удивился Гроссмейстер. «Вы не внесли туда мертвое тело? Или...» «Нет, погодите!» «Да, точно!» Он расхохотался. «Вы и правда не вносили его! Оно само вошло!» «У вас там наверху что, зомби-апокалипсис?» «Вы поэтому сюда спустились?» «Ох, друзья, друзья, как же вы по адресу!» Искатели переглянулись, а гроссмейстер продолжал и продолжал безумно смеяться своим неприятным клокочущим смехом. «Кажется, вся эта ситуация, или то, что он себе о ней представлял, казалось ему безумно смешной».